Вы слушаете подкаст «Искусство, Искусство Пашидо». По Всем добрый вечер, друзья. В эфире подкаст «Искусство Пашидо». По Сегодняшний выпуск, он под номером 11, я решил посвятить интересным российским музыкантам. Я уверен, что какие-то имена вы знаете, а с кем-то познакомитесь впервые. Поэтому слушайте внимательно и получайте удовольствие. и Привычки без смысла, забывая свою мечту, Не спешим по делам. За спанные бота серых дней болота, то знакомый мятный ты вкус утра, крепкий черный кофе. пеных мелоди время тихо уходе за сколько не мелодий время молча у Zabiti se Я хочу напомнить, что все выпуски подкаста «Искусство по шидо» вы можете найти в интернете на SoundCloud, Apple Podcast и Google Podcast. Телефон в авиарежим, но Wi-Fi оставить Такой маленький круг тех, с кем реально состарюсь Мой скафандр потрепан изрядно, признаюсь Я так часто летаю по земле и по краю Не идеален, молчалив, хоть ты так и не скажешь Люди привыкли видеть другим на вернисажах Уже святая, а мы с музыкой сидим и мечтаем Плохой и хороший между адом и раем Эй, братик, когда ты забудешь мотор И Боже, ты едешь сквозь бурь, и что, И мысли в тумане, и далеко твой дом Нажимай, Господь, нажимай Господь. Так сложилось, что только с ней по душам мы болтаем. Бит, ты вряд ли меня назовешь лентяем Кто-то сказал, найди любимое дело И ты никогда не будешь работать Я робот, не знающий ноты Путаюсь в людях Заблудился в буднях И возможно, когда я уйду Обо мне забудут Но лучше так, чем стелиться под выдуманные форматы Иллюминаты, депутаты, федералы, магнаты Я из простых Дай хлеб, воду и не мешай жить Я лезу, не зная броду Пусть там штормы лизы зыб Недосы, белый джип, закрытые окна Но слышно низы Пунктуален по мне, хоть сверяй часы Лучшая весна в жизни Хотя на дворе октябрь Табар уходит в небо Сами градиент поправил Я тут не ради мед. Далее, пока руки держат микрофон, я спою вместе с вами. Эй, братик, когда ты заботишь мотор забочешь и позже ты едешь сквозь бурь, и что? и что? И мысли в тумане, и далеко твой дом Нажимай, Господь, наш Господь. Я современный художник, не будет 70, а ты это будешь слушать в машине Мимо дома большие А я сижу в тишине, отбросив все лишнее Размышляю с ней о своем Невыполнимом мишине Эй, судьба, может разложим, пассиянчив картишки Мы так много мыслей, что Никогда не будут изданы Так много людей испорчены телевизором Так много сигарет Затушенные карнизы и Хули мне боятся упасть однажды на дно Я там уже был Моя жизнь полный рандом Порою полный дурдом Я еще тот психиатр, плохое настроение Сейчас за премьеру спектакль Утро настало, сейчас проснется сынишка мой И я закончу на сегодня Разговор с собой Пара часов сна на студию с помятыми щами Записать это и петь вместе с вами Эй, брати Когда ты Заботишь И позже Ты pur išto kovoršto i, I mesli v tu mannje, daliko tvoj doko Naša majka spo Naša majka С тобой с тобой и не с одной трубкой Мне не было, мне не было так хорошо, как мне Сейчас с тобой, с Реально так еще вообще ни с кем не было Чтобы я за кем-то там следовал Это против правил, это против правил моих Это полный фейл, это полный фейл Старик, немного соло, немного от Ты называешь это флирт, это опыт Налоги были далеки, мои от спектаклей, мастер теории, но Вызры всех практик Я тратил лучшие годы, я тратил их в пробках на поводу у моды, на разных там тусовках. В этой то не то, в этой то не так. Я так устал искать. Я хотя бы знак. Yeah. Ты в сети офлайн, ты в центрах, в окраинах, Украина, Кубай. Но мы вместе бед спайн. Давно так не было кайфово, Только у нас с тобой было ба -ба Ne bela, ne ne bela tobo, I never love, never love, tak harasho kak mne, seychas in this a night, give go down, never love, never tak harasho kak Чем не ваше интервью, я все сказал в куплетах Ведь это мой любимый инструмент и метод Эти гастроли никогда походу не закончатся Я нам морально валю их примерно полчаса А какой уже лет пять просто в режиме адском суще инферно, как вам такая сказка? Я засыпал под утро с табло сцены В полном одиночестве мезоансцена Числа, буква, числа, сцена, город снова В песнях мало смысла, в жизни мало дома Элли номер от я, наверное, скоро создам свое реалити Шоу и зоро. Yeah. Yeah. Все это было, да, все это было очень сложно, очень странно. Все это было до тебя родно. Мой настоящий копус магну. Точно злой. Мне не было, мне не было. Так хорошо, как мне. Сейчас там было Индис одной трубкой bila nem je bila kako je bilo samo no one like you like you nobody else nobody else i see you look at me that i just do get you no one like you like you nobody nobody else nobody else i see you look at me that i just do Это не просто стихи, это не просто мечты Это не просто слова, это не просто ты Это не просто я, это не сладкая жизнь Но я не тороплюсь ее прожить, и ты не торопись Я закрываю глаза, я прекращаю слушать Я забываю людей, мосты рушу Я живу музыкой, живу мечтой Прожигаю в бешеном ритме, стоп, говорю, постой Эти минуты, эти однообразные дни Кого винить, Игорь, только себя вини Не жду перемен, все вроде бы нормально, Не молюсь на Гуччи, Прада, канары, пальмы Тусуюсь в Москве, стираю подошвы в отрадном. Готовлю новые треки, качаю так, как надо. Качаю голову, приезжая, где-то куда это искусство, это искусство. И где бы не был я, бы ни был куда бы ноги не вели. Моя мечта, моя мечта со мной продолжает идти. Я дышу следою с мечтам. За тот мир, в котором я живу, за тех людей, которых я люблю. За то, что поверяю людям и словам, за то, как я могу любить и не предам. За все 100 ошибок, 100 потерь, за боль, что не убила, сделала сильнее. За все обиды, расставания, за мечту, за музыку внутри меня, что я пишу. За каждый день, за каждый час, что ты со мной. И даже если мы не рядом, я с тобой. Я тер не могу я за друзей своих в ответе их люблю я улыбаюсь дню я лечу и этот мир немного лучше сделать я хочу не был я был мечта Не прожигаю жизнь, меня сжигают дни Меня не станет, меня воскресят стихи Приди ко мне во сне, лучами солнца стань Черная и белое, как инь и янь Сомбреро на плече, я под саванник, тебе Лови мои мысли, мысли, как и я на легке Увидь меня в Бентли с кубинской крепкой Качающего головой подбитые цепки Разреши думать сердцем, жить как хочу Захотелось на море, собрался и лечу Кочевать по городам, клубу, сцены, утро Москва, привет, любимый Кремль Усни на западе, проснись на востоке Чтоб мои треки звучали во Владивостоке Еще из раннего детства есть одна просьба Халат невидимки, так, чтобы был просто И где бы не был я, бы не был куда бы ноги не вели Моя, мечта, моя а, мечта со мной продолжает идти В понедельник эти песни, вторник и среду на месте, спимся и Снова пятница, суббота время гостей, воскресенье для позитивных новостей. От работы в системе бывают мигрени и срывы Отработав мишенью в защите бывают дыры Зашиваемся, трудимся из последней силы Парням приходится пить пиво и толкать гири. Девчонки не забудут про перспективы Они заходят в солярии и носят мини Смотрят по телеку, мыло сохнут, но где же милый? Уныло, хочется интима, без интима вилы. А в офисе только усосики с усиками. Женатенькие пузики и гейври Все пацаны, а начальника до суеты. Готовы развлекаться, готовы бить понты. Пятница и суббота, играем до костей. Воскресенье для закрепления осей. Все вместе, понедельник встретим песней. Вторник и среду на месте. Четверг, и снова пятница, суббота. Время гостей. Воскресенье для позитивных новостей. Понедельник день не гор, не полних Работа среда. Никто не помнит. Пятница я с тобой. Играем до костей. Воскресенье для закрепления осей. Все вместе. Понедельник твой день песни. Вторник и среда на мечте спим. Снова пятница время гостей. Имя. Воскресенье для позитивных новостей. Понедельник день не гор, Bash Never lose. I got the kustva vaš do vaš do multimod pol сегодняшний выпуск подкаста «Искусство по Шадо я решил закончить легендарной композицией Ирины Отевой «Музыка. Любовь моя». Поэтому, если у вас такие же нежные отношения с музыкой, слушайте музыку, слушайте сердце. Должно быть мне родиться, Надо было птицей. Ведь я живу тогда, когда пою, Почему? Мне не на минут. Blu. Ja letju v neba sodje, na Apache